Глава 7. Партия в сапогах. Никто из них не видел истинных масштабов организационной подготовки, проводимой Генстеком через аппарат. Антонов-Овсеенко. Портрет тирана, страница 46. Сталин ходил в сапогах, в полувоенной одежде. Сталинская партия Подражала вождю, обувалась в сапоги, одевалась в полувоенную одежду. Глянем на фотографии Кирова, Маленкова, Кагановича. Не только внешним видом партия напоминала армию. Сталин так объяснял ее структуру. В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около трех-четырех тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Далее идут 100-150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство. Правда, 29 марта 1937 года партия отвечала взаимностью маршал мировой революции товарищ сталин в 30-е годах партия процветала кровопускание ей шли на пользу без них партия загнивала в конце 1938 года завершилось великое партийное кровопускание и цветущая партия вступила в новый этап своего существования. Новый этап начинается восемнадцатым съездом. Некоторые западные историки этот съезд прямо называют съездом подготовки к войне. Это правильно, но только с уточнением. Подготовки к освободительной войне. Каждый, кто сам листал газету «Правда» тех дней, подтвердит. Все о войне, но ни слова о войне оборонительной. Если об обороне и говорилось, то только в смысле упреждающего удара и неоносного переноса войны на территорию противника. От слов на съезде переход к делу был прямым и коротким. Структура партии – райкомы, горкомы, откомы, ЦК союзных республик, была структурой управления государством. В начале 1939 года во всех подразделениях партийной структуры, от райкома и выше, создаются военные отделы. Через военные отделы партия берет под контроль процесс подготовки к войне. Военные отделы направляют и контролируют процессы накопления мобилизационных запасов. перевод промышленности, сельского хозяйства и транспорта на режим военного времени. Через военные отделы партии руководит многосложным и многотрудным процессом подготовки населения к войне. Коммунистическая партия заскрепела офицерскими сапогами и генеральскими портупеями громче, чем раньше. Законодатели партийной моды рекомендовали серо-зеленый цвет. защитные гимнастерки, шинельное сукно, и усилилось переплетение перспективных военных на работу в партийные комитеты, партийных лидеров в Красную Армию. На самом верху в Центральном Комитете партии военным выделили необычно много мест. В состав ЦК в начале 1939 года вошли аравои, Лидеры армии, флота и военной промышленности. Чуть позже, в начале 1941 года, был еще один набор генералов и адмиралов в состав ЦК. Грань между партией и армией различалась все трудней. Партии руководит военным строительством, генералы заседают в ЦК партии. 7 мая 1939 года приказом Наркома обороны СССР на военно-политическую академию РККА была возложена ответственность, помимо о ее основной деятельности, за военную переподготовку партийных руководителей высокого ранга. Для партийных товарищей меньшего калибра были организованы курсы военной подготовки при штабах военных округов Армии, корпусов, дивизии. 29 августа 1939 года Политбюро приняло постановление об отборе 4 тысяч коммунистов на политработу в РККА. Дальновидные товарищи в Политбюро начали мобилизацию коммунистов еще до того, как мобилизация была официально объявлена Верховным Советом СССР.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 1800. За два года в армию призвали минимум 380 тысяч рядовых коммунистов. Для этого постановление Политбюро не требовалось. Постановлением Политбюро в армию призывают не простых коммунистов, а так называемых ответственных работников, то есть номенклатуру партии. А много ли от них в армии толка? От толстопузых?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 расширяли на партийную работу на уровень рот, то и тогда следовало сформировать 4000 новых рот. Однако уже в 1939 году было внесено предложение ради экономии должность офицера политработника на ротном уровне ликвидировать. Это предложение было одобрено, и в 1940 году Должности политработников на ротном уровне начали сокращать. Должности офицеров-политработников оставались только на уровне батальонов и выше. Рассмотрим последствия сокращения штатов на примере. Генерал-полковник Сандалов описывает маленькую совсем деталь из общей картины тайной мобилизации Красной Армии. Речь идет... о неприметном кусочке советско-германской границы, вблизи которого несут службу 4 пулеметно-артиллерийские батальона по 350-400 солдат в каждом. Проводится незаметное мероприятие, и вскоре на этом участке уже не 4, а 5 батальонов, но в каждом батальоне по 1500 солдат. Военно-исторический журнал 1988 год, номер 11, страница 7. Было на этом участие где-то 1400-1600 солдат, а стало, при добавлении всего одного батальона, 7500. Офицеров-политработников было 20, на батальонном уровне и 16 на ротном. Стало 5. После тайной реорганизации солдат увеличилось в пять раз, а число офицеров-политработников сократилось в четыре раза, ибо в каждом батальоне остается только один офицер-политработник, остальные 15 – экономии Их можно использовать теперь для формирования 15 новых батальонов общей численностью 29500 500 солдат.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 И потому группы особого назначения из ответственных работников партии не потребовались, вернее, потребовались, но и в полном составе. А генеральскими сапогами скрипят уже и не только ответственные партийные товарищи районного или областного масштаба. Генеральскими сапогами заскрипели и сами члены Политбюро. Есть великолепные фотографии 29 сентября 1939 года хрущёв в генеральской форме, но без знаков различия, на освобожденных польских территориях с восточного берега реки Сан смотрит на ту сторону, освобожденную Гитлером. Вокруг Хрущева угодливые комиссары. Должность Хрущева – член военного совета Украинского фронта. Это именно ему подчинялись группы особого назначения. Фронтом командовал Тюленев. Обязанности Хрущева присматривать за Тюленевым, руководить нижестоящими комиссарами, насаждать счастливую жизнь на освобожденной земле. А на немецкий берег Хрущев поглядывает весело и без страха,